В. Вампука, в кавычках, пародийная опера, полное название «Вампука, принцесса африканская», поставленная в Санкт-Петербурге в 1909 году и высмеивающая напыщенность, ложный пафос, исполнительские штампы, накопившиеся к тому времени на оперной сцене. Практически сразу же «Вампука, принцесса африканская» обрела нарицательный смысл, обозначив эстетику закатывания глаз и заламывания рук. Немирович Данченко Все ходульное, выспреннее, далекое от реальной жизни и подлинного искусства. Вдохновение Высший подъем духовных и физических сил художника в процессе создания произведения искусства. В моменты вдохновения предельно актуализируются творческие возможности автора, присущие ему талант и мастерство, которые сопряжены с его духовными потенциями, жизненным опытом и знаниями. Существует точка зрения на вдохновение как на акт иррационально-мистический, непознаваемый, с жизненной конкретикой не связанный. наитие свыше. Конкретные формы вдохновения сугубо индивидуальны. Веризм. Verism, итальянское verismo, от vero, правдивый, истинный. Родственное натурализму, реалистичное направление в искусстве конца 19-го, начале 20 века, возникшее в Италии. Отличительной особенностью является интерес к жизни низов, так называемых простых людей, особенно крестьян. Острота драматических коллизий, подчеркнутая подчас экспрессивная эмоциональность. В значительной мере веризм – исторический предшественник неореализма. Верификация – от латинского verus – истинный, И фасио – делаю. Установление доказательности, аргументированности тех или иных суждений в русле художественной культуры, подтверждение истинности эмпирических, нередко субъективных наблюдений путем подведения под них объективных, научно-логических обоснований. Вернисаж Французская вернисаж, буквально «лакировка». от обычая покрывать картины лаком перед публичным показом. Своеобразная премьера, официальное открытие постоянной или временной выставочной художественной экспозиции. Виды искусства. Наиболее крупные классификационные группы исторически сложившихся форм художественно-творческой деятельности –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 театр, хореография, искусство танца, эстрада, цирк. Существует тенденция относить к самостоятельным видам искусства и художественную фотографию, и дизайн отчасти телеискусство. Виды искусства членятся и группируются обычно по двум основным признакам. Первый материально-предметному способу воспроизведения действительности, и второй – по характеру художественных задач и результатов, по способу освоения действительности. В первом случае виды искусства делятся на пространственные, они воплощаются предметно, в том или ином материале. Временные – существуют только во времени, пока исполняются, звучат. И –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 претерпевала изменения, дополнялась новыми видами. Смотрите также морфология искусства. Византийский стиль. Канон. Арсенал основных изобразительных выразительных художественных средств, сложившихся в Восточной Римской империи Византии, существовавшей с IV до середины XV века, на территории Балкан, Малой и Передней Азии. Искусство Византии во многом наследовало приемы и образы античной греко-римской культуры, но за тысячу лет своей истории выработало оригинальные, специфические подходы и формы во всех сферах художественного творчества. В нем проявились имперская парадность и пышность, свойственные Востоку богатая декоративность, тщательность орнаментальной деталировки, как в масштабных, так и миниатюрных работах. Наиболее заметными достижениями византийского стиля искусства стали крепостные, дворцовые и особенно храмовые постройки, которые возводились по принципиально новой схеме. Сводчатые базилики, центрично- и крестово купольное здания, а также особая школа средневековой иконописи, мозаичной и живописной. Последняя отражает реальность условно-плоскостными, лишенными материальной достоверности образами. Их духовный смысл раскрывается с помощью созвучия цветовых пятен, ритмически организованных так называемых типовых деталей, обобщенных силуэтов и позднее закрепляемых каноном. Византийский стиль оказал решающее влияние на культуру ряда южно- и восточноевропейских народов. Он лег в основу развития искусства средневековой Руси. Византийский стиль продолжает господствовать в организации и оформлении ритуально-культовой жизни большинства восточно-христианских церквей. Его каноны и поныне определяют облик православного духовного искусства. Викторианский стиль Условное обозначение разнохарактерного и разностильного, преимущественно эклектичного искусства Великобритании объединяемого временем правления королевы Виктории 1830-1901 годы. В архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладных искусствах, тяготеющих к имперской основательности и показной роскоши, сосуществуют и переплетаются элементы неоготики, ампира и необарокко, своеобразно трактуемые византийские мотивы, пышные формы так называемого тюдор-ренессанса. Викторианская эклектика определила стилистически нечеткий, но узнаваемый облик британского так называемого колониального стиля. Виртуальный. От позднелатинского virtualis. Возможный, вероятный, мыслимый. такой который может или должен проявиться при определенных условиях. Применительно к художественной сфере, готовый к осуществлению вариант творческого намерения, шанс реализации зависит от внешних обстоятельств, настроения, случая, поворота творческой фантазии и тому подобного. В современной художественно-критической практике под виртуальным, обычно в сочетании виртуальный мир, понимается, как правило, электронно-игровая имитация реальности, некий фантом, порождаемый при помощи компьютерных технологий и обычно весьма далекой от действительности, нечто предельно условное, иллюзорное, видимая матрица несуществующего.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 Эстетическая категория, характеризующая масштабность, внутреннюю значимость, величие явлений, событий, чувств и поступков. В отличие от прекрасного, которое соразмерно человеку и, так сказать, освоено им, возвышенное выражает превосходство объекта по отношению к воспринимающей личности и выходит за рамки обыденного. источником возвышенного могут стать грандиозные явления природы, переломные моменты общественного развития, значительные исторические коллизии и тому подобное. Возвышенно одухотворенная деятельность человека проявляется, как правило, в особых исключительных случаях. Возрождение, Ренессанс. Французский Ренессанс итальянский реносементо, термин подразумевает возвращение к античному наследию, его так называемую новую жизнь. Культурно-историческая эпоха между средневековьем и новым временем, ярко проявившаяся во всей Европе и многих странах Востока. Первые ростки возрождения связаны с итальянским искусством, и относятся к рубежу XIII-XIV веков. Целостно-последовательное развитие эпохи длилось до конца XVI века. В нем различаются периоды раннего XV век, высокого конец XV века, первая треть XVI века и позднего возрождения. Исходная ориентация возрождения – на греко-римские культурные традиции, не стало, однако, определяющей. Деятельность мыслителей и художников возрождения, совпавшая с периодом возникновения и становления буржуазных отношений, утвердила новое представление о человеке как самоценном, творчески активном и свободном существе. Породила веру в разумное, гармоничное устройство мира, чувство исторического оптимизма, связала с идеей прогресса. Соответствующие духу времени принципы гуманизма, рационализма и историзма стали идейной основой возрождения, определили содержание и формы его художественной культуры. С ренессансным восприятием человека как личности, независимой от предопределений судьбы, от высших небесных сил, но тесно связанной с реальными обстоятельствами жизни, Многочисленные исследователи связывают возникновение реализма в искусстве. По ряду признаков искусства возрождения может быть соотнесено с большим стилем. В современной литературе представлены и нетрадиционные точки зрения на возрождение, в том числе как на отступление, начало массового отхода европейской культуры от высокой духовности – и религиозно-экстатичного напряжения, достигнутого искусством Средневековья. Возрожденчество – то же, что ревайвализм. Воображение художественное – способность творческого сознания синтезировать и преобразовывать восприятие и представление, создавать на этой основе художественные образы и модели действительности –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 Жизненные реалии коллизии, отраженные и воспроизведенные средствами искусства. Мир художественного вымысла, нереальный в принципе, но способный оказывать активное воздействие на читателя, зрителя, слушателя, на его восприятие и представление о реальной жизни. В определенной мере природа, как и человек, подражает искусству. Оскар Уайльд то же, что и художественная реальность, подчас ее неточно называют виртуальной. Так называемая вторая природа, предметный мир, среда обитания искусственно воссозданные человеком. В ряде случаев вторая природа понимается и как поле духовной деятельности, в широком смысле все, что охватывается понятием культура. что определяет условия и специфику человеческого существования в мире. Вымысел художественный. Акт художественного творчества, определяющий содержательно конструктивную сторону художественно воспроизводимой реальности. То, что возможно, мыслимо, может происходить в действительности. А также и то, что заведомо невероятно, фантастично.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 глубине проникновения в суть явлений и характеров. Выразительность отглагольное существительное со значением способность выражать. яркое проявление определенных качеств и внешних, формальных и внутренних, более или менее концентрированное их воплощение, нередко тяготея характерности и экспрессии. Выразительность способствует обострению восприятия и практически всегда вызывает эмоциональный отклик. Выразительные средства художественного воплощения Смотрите изобразительно-выразительные средства.